Витя, я тебя понимаю, дядя Петя, это не Сашкина, мама. Здравствуйте, причем-то моя мама, помолчи, Сашка. Понимаешь, Витя, мне тоже не по себе. Но ты подумай, это ж начало собственной биографии. Нам просто повезло, ты подумай, Витя, а я не думаю, так думаю, аж голова трещит. Не обращай внимания, голова трещит от папирос, у меня тоже трещит, сказал Сашка. По песчаному откосу взбирался, подняв к нам лицо Мишка, шкура. За четыре года он сильно вырос, но остался таким же придурковатым. — Дали б курнуть, — сказал он, запыхавшись. Сашка открыл коробку. — Ты смотри, Казбек, с какого достатку? Шкура сгреб сразу пять папирос. Одно тут же закурил, четыре зажал в кулаке. — Рыбачков угостить, — выяснил. Мы молча ждали, когда он уйдет. А он не уходил. Стоял боком к нам, и ноги его по щиколотку ушли в песок. «Вчера на мои ногах дамочку одну попутали». «Нечего, дамочка!» — сказал он, улыбнулся и старательно сдул с папироса пепел. «Проваливай! Прикурил и проваливай!» Я носком туфли бросил в мишку песок. Он в ногах сехал вниз, поднимая пыль. У подножья откоса остановился. Итек! Скажи своим фрейрам, по новой бить будем. Шкура захотал и пошел к берегу, потом остановился. — Слыхали? Степик вернулся. Поимейте в виду. Витька встал. Я поймал его за руку и снова усадил. Нечего с дерьмом связываться. — Интересно, неужели это недоумок на самом деле в шайке? — спросил Сашка. — Цену себе набивает, — ответил Витька. — Зря меня удержал. Надо бы ему было на всякий случай по морде съездить. Степик что-то скоро вернулся. Наверное, избежал, сказал Сашка. — Не думаю. Шкура хоть и дурак, но об этом трепать бы не стал. По городу ходили глухие слухи, что по ночам на курорте какая-то шайка ловит и насилует одиноких женщин. Мишка Шкура, встречая нас, говорил, — вчера одну в того. Женщин Шкура определял по мостям. Изредка для разнообразия называл их дамочками. Мы ему не верили. Он давно уж пытался нам внушить, что связан с воровским миром. А другое дело, и Степик. Этот двадцатипятилетний зеленоглазый грек с фигурой подростка был окружен какой-то жгучей таинственностью. Мы изредка встречали его на улице, в курзале. Он шикарно одевался. В широких брюках и коротеньком пиджачке Чарльз Тон, щуплый и маленький, он всюду появлялся в сопровождении двух ерзил. И где бы он ни появлялся, находились люди, которые его узнавали и говорили за его спиной «Степик!». Как-то раз мы были свидетелями его встречи с начальником городского отделения милиции. — А Степан, — сказал начальник все еще, — на свободе? Он остановил Стёпика на углу недалеко от погребка по Пандопола. — Меня зовут не Степан, а Степик. Если мы поменялись местами, вы бы на свободе давно бы не были. Голос у Степик был в звонкий. «Куражишься? Ничего, вой скоро попадешься!» Сказал начальник милиции и похлопал Степик по плечу. Степик достал из нагрудного кармана пиджака белоснежный платочек и обмахнул им плечо. «Не надо фамильярности, гражданин начальник!» Сказал Степик и пошел по улице, скучающий, пресыщенный двумя верзилами по бокам. «Мы к тому времени прочли...» о детские рассказы бабили. И, конечно, понимали, Стёпик не король. И нам было очень обидно за представителя власти, над которым Стёпик так открыто издевался. Зимой мы были в кино. Не помню, какую смотрели картину. После сеанса мы гуськом пробирались к выходу. Впереди шел какой-то торговый моряк. Вдруг в толпе произошло движение, нас оттиснули к стене. Мимо меня прошелся Стёпик, На какой то мгновение прижался к моряку, тот вскрикнул и схватился за живот. Толпа вынесла его на улицу. Моряк упал на татуар и лежал, скорчившись, прижимая ладони к животу. Все произошло так быстро, что никто ничего не заметил и не понял. Я тоже не сразу сообразил, что произошло. Женщина в теплом платке сказала, удивленно и испуганно, «Зарезали!» Ко мне нагнулся какой-то парень в кепке надвинутой до бровей, с поднятым родником осеннего пальто. «Между прочим, этого фраера завалили за длинный язык», — сказал он, — и пошел по татуару. На углу под фонарем я увидел Степика. Он уходил, как всегда, неторопливо, и рядом с ним шли его неизменные телохранители. «Что он тебе сказал?» — приставал ко мне Сашка. «А я стоял и не знал, что делать». Моряк лежал и тихо сквозь стиснутые воскали зубы стонал. К нему нагибались, что-то говорили, потом подняли на руки, понесли в больницу. «Пошли в милицию», — сказал я. «Ты видел? Ты что-нибудь видел?» — приставал Сашка. По в милицию я рассказал все, что видел. «Витька и Сашка заявили, что пойдут вместе со мной. Никуда вы не пойдете. Видел все я, а не вы. Тогда и ты не пойдешь», — сказал Витька и заградил дверь. Болда. Ведь все равно ваши показания с моих слов недействительны.